Прос. Снасть, всякий канат, веревка, веревочка. Если веревка привязана хотя бы одним концом к чему-нибудь на судне, она уже становится частью такелажа. Трюм. Корабельное брюхо, помещение для груза на корабле. Утка. Деревянное или металлическое приспособление для крепления снастей, так еще называют водоплавающую птицу, различая при этом утку домашнюю и утку дикую. Фальшборд. Часть борта выше главной палубы. Приходится следить, чтобы в этой части корабля никакой фальши не было. а то, Не ровен час, и в воду свалиться недолго. Фьорд. Узкий извилистый залив с высокими берегами. Флюгер. Легкий флажок на мачте для определения направления ветра. Форде Смотри курс. Фрахт. Плата за перевозку груза по морю, а также груз, за перевозку которого по морю взимается плата. Фут. Мера длины. Около 30 сантиметров. Хронометр. Точные астрономические часы. Швартовы. Тросы. которыми корабль привязывают к берегу или к другому кораблю. Широта выраженное числом удаленность от экватора. Штиль смотри, бал. Шторм трап. Веревочная лестница. По ней в тихую погоду нелегко взбираться, а в шторм и подавно, особенно в зрелом возрасте. Якорь. На этом слове удивительным образом замыкается круг морского словаря, ибо якорь на голландском языке называется, произносится и пишется точно так же, как и бочонок для вина. Анкер. с которого начинался этот словарик. Запись аудиокниги произведена в студией «Ардис» в 2003 году. Читал Кирилл Гребенщиков.